Глава третья Близнецы что-то знают В подавленном настроении Карри направилась в гости к своим друзьям, близнецам Нисси и Триси. Однако, подойдя к их дому, была так озадачена увиденным, что даже мрачные мысли о том, что она теперь неизвестно когда увидит долгожданных родителей, вылетели у нее из головы. Над калиткой дома главного полицейского Висел явно самодельный плакат. «Объявление. Просим быть внимательными и осторожными. Смотрите под ноги вверх и по сторонам. Произошло что-то непонятное». Довольные собой белобрысые близнецы закрепляли плакат на двух шестах. Проходящие мимо горожане поглядывали с недоумением, усмехались и шли дальше. кари тоже поневоле хихикнула. «Что за шуточки?» «Хотите подбодрить людей, чтобы не нервничали?» «Никакие не шуточки», — важно сказал Нисси. «Нормальное предупреждение. Уж получше тех, которые папа всюду развесил». «Чем же?» — хмыкнула девочка. Сержант инар сказал бабушке. «В долине Каменоломен экологическая катастрофа. Никому туда не ездить. А у вас тут сплошные загадки и нагнетание тумана». в долине происходит нагнетание тумана, — возразил лохматый Нисси. А папа вообще понятия не имеет, что там творится. — А вы что, знаете? — Да уж мы-то знаем побольше некоторых, — заявил Нисси. — Только он нам не верит, и никто не верит. — А что вы знаете, — заинтересовалась Карри, вспомнив скорлупу. — И, кстати, откуда? — Пошли, — махнул рукой Нисси. — Поговорим. На заднем дворе дома Эйнара, в окружении нескольких полуразобранных мотоциклов, ребята уселись на крыльце сарая, и миссия начал. Все совсем не так, как говорит папа. Его там и не было, когда все началось. Он терпеть не может рок-музыку. А мама там была, причем прямо на сцене. «А, так вам мама рассказала», — догадалась Карри. Мама близнецов, знаменитая Сигрид Дикая Волчица, славилась далеко за пределами Трольдалена, как глава местного байкерского клуба «Ночные волки», и еще как фолк-рок-музыканша. «Маме тоже никто не поверил», — сказал Трисси. «Она на всех обиделась и не выходит из дома. Слышите?» Он кивнул в сторону открытого окна, откуда доносились мелодичные гитарные переборы. «Хей, меня услышь!» — распевала Сигрид. «Хей, глаза открой!» «Мне показалось, Лили-выдумщица ей поверила», — возразил Нисси. Вчера она очень подробно расспрашивала маму. «Ага!» «А потом Лили поехала в долину одна», — подумала Карри, «и вернулась со скорлупками и раненой рукой». «Так что там было-то?» нетерпеливо спросила она мамина группа как раз сыграла свой хит проснись и собиралась уходить со сцены начал ниси и тут как земля подскочит а глубоко внизу как баб бахнет прямо подземный взрыв может землетрясение предположила кари ну нет что мама обычного землетрясения не отличит Тут в горах обвалы и камнепады — обычное дело. Нет, это именно что-то взорвалось под землей. Потом многие думали, что это в каменоломнях, но их начальство сразу внесознанку мол, в тот вечер никаких работ или взрывов не проводилось. Вот как! Но и это еще не все, — продолжал Нисси. Когда на сцену вышла следующая группа и собралась играть, откуда-то донесся громкий рев. «Рёв?» – озадачно повторила кари «Ага!» В общем, больше ни рёв, ни взрывы не повторялись. Люди успокоились, «рокер давай играть» и про всё это как-то забыли. А на следующий день в карьере появился тот самый противный запах, от которого рабочие расчихались. Ну, а уже потом пополз зелёный туман. «Да уж!» — пробормотала кари Вот загадочное дело. И, кажется, кое-кто знает о нем куда больше, чем прикидывается. — Лили с бабушкой темнят, — подумала кари Не просто так Лили именно к ней за помощью побежала. — Что за пещера? Что за рев? Почему скорлупа? — Ладно, ребята, — сказала она, вставая с крыльца. — Пойду я, пожалуй, домой. «Если что, зови нас на помощь», — великодушно предложил Нисси. «Угу», — кивнула кари погруженная в свои мысли. Она шла по улице, а позади из окна неслась песня. Тот самый хит Сигрид Дикой Волчицы, после которого все и началось. «Хей, меня услышь!» «Хей, глаза открой!» Будь смел, познакомься С самим собой. Бушует пламя, Вокруг все сильней, Крошатся скалы Под лапой твоей. Считаешь ты ничтожен и мал, Лишь крылья раскрой, И увидишь, каким ты стал. Лишь сам поверь, и взвейся высь проснись дракон дракон проснись